Глава тридцать четвертая. Когда я еду обратно в город, мне звонит Хуан. Он пытался отменить прием Болтонов, назначенный на одиннадцать, однако миссис Болтон и слышать ничего не захотела. «Я ее боюсь», — говорит он. Джин и Боб Болтон женаты больше сорока лет. Они вышли на Эвелин сразу же, как я с ее легкой руки стал консультировать семейные пары. Позже я понял, почему в городе не осталось ни одного психолога, у которого они не побывали. Каждую неделю я со страхом жду их приема. Каждый из супругов несчастен и сам по себе, а вместе они несчастны вдвойне. Час тянется убийственно медленно, иногда мне даже кажется, что часы на стене сломались. Болтоны развелись бы несколько десятков лет назад, если в пасторовых церкви не настоял на том, чтобы они обратились к психологу. Обычно я даю клиенту полгода, потом оцениваю прогресс. Если за это время нам не удается серьезно продвинуться, я рекомендую ему обратиться к другому специалисту. Может быть, это не самый лучший способ ведения бизнеса, но так лучше для клиентов. Где-то на третьей неделе работы с Болтонами я спросил их, не думали ли они о том, чтобы развестись, на что Боб сразу же ответил. Да каждый в день все эти чертовы сорок лет. Вот тогда его жена единственный раз за все время улыбнулась. «Ладно, — говорю Хуану, — их я приму. В обычное время буду в офисе к десяти-тридцати. Уже выздоровели, смотря от чего. Болтоны появляются ровно в одиннадцать, но я совсем не слушаю, что они говорят, вернее, что говорит Джин. Обычно в их паре говорит только она». Ни тот, ни другая не замечают, что мыслями, где-то далеко. Уверен, Боб вообще спит во время приема только с открытыми глазами, как лошадь. И вроде даже похрапывает. Ровно в двенадцать я говорю им, что наше время истекло. Уходя, Боб сетует, что на улице туман. На прошлой неделе было солнечно, так он жаловался на жару. Хуан брызгает в кабинете освежителем и открывает окна. Он терпеть не может. парфюм Джин. Час сорок мне звонит Элис и радостно кричит в трубку. «Мы выиграли дело. Здорово, я тобой горжусь. Я иду на обед с коллегами. Пойдешь с нами?» «Это ваша победа. Вечером дома отпразднуем. Куда пойдете «В Фокс-Сити». «Надеюсь, на Вивиан не напоришься. А если я вдруг не вернусь, машина будет стоять на углу Беттери и Эмбаркадера. Забирай ее себе». Элис шутит и ведет себя так, будто все нормально, но я-то знаю, что нет. Решаю пока не говорить ей, что я сделал в аэропорт. Пусть празднует спокойно. После разговора с Элис я сижу и рассеянно проверяю почту. Из головы не идет утренняя встреча с Кираном. Что случилось, если бы Элис приехала в аэропорт? Киран посадил бы ее в самолет и увез куда и насколько? Стала бы она сопротивляться или покорно пошла бы за ним? Мне вспоминается жуткая фотография, которую я видел много лет назад в журнале Life. На снимке, сделанном где-то в Саудовской Аравии, были запечатлены несколько мужчин за решеткой. Заголовок гласил, что это осужденные за кражу люди, ожидающие исполнения приговора. Самым страшным было то, что все они спокойно сидели и ждали, когда им отрубят руку. Я иду домой, сажусь в машину и еду в Сан-Матео. Моя цель, конечно, Дриджерс. Когда я захожу в магазин, мне машет рукой невысокая полненькая кассирша по имени Элайза. Похоже, я уже их любимый постоянный клиент. Элайза каждый раз говорит мне, что ей нравятся мужчины, которые ездят за покупками. За все мои поездки сюда я ни разу не встретила Джоанну, и сегодняшний день не исключение. Я покупаю цветы для Элис и шампанское вдова Клико, чтобы отметить ее победу в суде. Себе беру печенье. В конце концов, мне надоедает ждать Джоанну, и я иду к кассам. «Ах, нравятся мне мужчины, которые сами за покупками ездят», — говорит Элайза. Потом сканирует пачку печенья и говорит. «Выб хоть что-нибудь посущественнее взяли, друг?» «Что выдавливаю я?» «Ну, чего-нибудь мясного, например, улыбается она, говядины там, свинины». Не могу понять, что означает ее улыбка, то ли искреннее участие, то ли угрозу. «Спокойно, — говорю себе я, — это просто Элайза, милая, приветливая кассирша». Она сказала, друг, просто так, без всякого умысла. «На такой идее долго не протянешь», — подмигивает она. Я хватаю сумку, выбегаю из магазина и оглядываю парковку. Обычный набор машин, Теслы, Лендроверы, Тойота Приус рядом с BMW третьей серии. «Все? Паранойя?» — спрашиваю я себя. «А вдруг нет?» Элис приезжает домой без пяти-шесть. Я давно выбросил утреннюю записку, в которой сообщал, что еду в аэропорт. Расскажу я все завтра. Она еще в приподнятом настроении, вызванном сегодняшним успехом. И слегка пьяна после празднования. Ее веселость передается и мне, и впервые за несколько месяцев я забываю про неотвязную тревогу. По крайней мере, отвлекаюсь на какое-то время. Я выкладываю на тарелку сыр и крекеры, Элис открывает шампанское. Мы переходим на балкончик в спальне. Солнце садится, туман сгущается, но наш кусочек океана пока еще виден. Именно из-за него мы купили этот дом, который был нам не по карману. Радость приносят и дома старой застройки 50-х годов, и разномастные внутренние дворики, и красивая аллея, идущая вдоль Фултон-стрит, в конце которой наш район переходит в парк «Золотые ворота». Мы не торопимся уйти с балкончика, хотя бутылка шампанского уже пуста. Элис рассказывает о том, как прошло слушание и какой строгий был судья. На мастерски изобразила весь суд в лицах, как будто сам там побывал. Элис так много работала над этим делом. Я просто безумно горжусь ею. Странная встреча с пилотом, тягостный час с болтанами и бесполезная, параноическая поездка в Дриджерс. Нет, лучше внимательно слушать то, что говорит Элис. Этот спокойный, неторопливый вечер с ней наедине — квинтэссенция супружеского счастья. Хочется сохранить этот момент в памяти навсегда, чтобы потом вспоминать его в трудные минуты. Вот бэлис почувствовала то же самое, но попросить ее запомнить этот вечер как можно лучше значит напомнить о том, что счастье приходящее, что в любой момент может случиться что-то плохое. Звонок телефона выдергивает меня из мыслей. Только я собрался сказать «Элис, не отвечай», как она нажала на кнопку. Элис улыбается, и я вздыхаю с облегчением. Звонит ее клиент, Ирже Каджане, со своей виллы в Албании. Он только что услышал новость о победе. Элис смеется, прикрывает телефон рукой и говорит мне, что Ирже назвал в честь нее героиню сиквела «Кагалтелой пропаганде». «Я там машинистка, которой удается разгадать», «Почему в деле урона не хватает страницы?» Я же говорит, что может назвать твоим именем Бочиста из отеля». Примечание. «бот чистый игрок в бочи, спортивная игра с мячом, напоминающая боулинг. Конец примечания. «А машинистка Элис и Бочист Джейк обретут истинную любовь и счастье?» Спрашивает она Каджана, подмигивая, долго слушает, что ей говорят в трубке, потом поворачивается ко мне. Истинная любовь — штука сложная, но они постараются.